Мемориал Победы на Поклонной горе. Память о Великой Отечественной войне священна. Этот неоспоримый факт особенно остро ощущается на мемориале открытом на Поклонной горе. Поклонная гора это пологий холм на западе Москвы между реками Сетунь и Филька. Когда-то Поклонная гора находилась далеко за пределами Москвы. А с её вершины открывалась панорама города. Путешественники останавливались здесь, чтобы взглянуть на Москву и поклониться ей. Отсюда и произошло название горы. Это одна из версий происхождения названия. Поклонная гора упоминается ещё в документах XVI века. Так известно, что здесь разбивал свой стан крымский хан Газы II Герай. во время своего похода на Москву в 1591 году. Тогда крымский хан совместно с нагайцами внезапно со 150-тысячным войском вторгся в пределы московского государства, перешел Аку и подступил к Москве. Основной лагерь крымцы и нагайцы разбили на Поклонной горе. Москва отсюда была как на ладонь, и они полагали, что скоро будет у их ног. Но в районе будущего Донского монастыря степники столкнулись с войском царя Фёдора Ивановича под командованием Бориса Фёдоровича Годунова. Газы второй герай был вынужден отступить, а с Поклонной горы ему пришлось бежать, бросив здесь большую часть обоза. Спустя 200 с лишним лет, в 1812 году, именно на Поклонной горе очередной захватчик Наполеон ждал ключей от Кремля. Наполеон знал, что здесь, на возвышенном месте, с поклонами встречали важных лиц и иностранные посольства. Но его никто не встретил. Через поклонную гору в годы Великой Отечественной войны уходили на фронт войска защищать Родину. Впервые о проекте мемориала Победы на Поклонной горе заговорили ещё в 1942 году. после разгрома гитлеровцев под Москвой. Но тогда, конечно, было не до памятников. Но всё же Союз архитекторов СССР объявил конкурс на лучший проект мемориального комплекса в честь будущей победы. В 1955 году маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков в направленной в Центральный комитет КПСС записке вновь напомнил об идее создания памятника Победы в Великой Отечественной войне. Но лишь 23 февраля 1958 года на Поклонной горе был установлен памятный знак с надписью «Здесь будет сооружен памятник Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». А весной того же года, Вокруг знака был заложен парк Победы. По разного рода причинам проектирование и строительство мемориального комплекса на Поклонной горе затянулось на много лет. В итоге идею по созданию именно народного памятника Победы в Великой Отечественной войне, которую высказывали на протяжении нескольких десятилетий, реально удалось воплотить в жизнь только в конце 90-х годов XX -го века. Его торжественное открытие, приуроченное к 50-летию победы над нацизмом, состоялось 9 мая 1995 года. Он был назван просто «Мемориал победы на Поклонной горе». Посреди площади победителей стоит обелиск, стелла в форме штыка. Стелла выполнена из прочной стали и весит тысячу тонн. Высота штыка 141,8 м. Он символизирует 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны, то есть 10 см на каждый день войны. На штаке располагается бронзовый барельеф, 25-тонная бронзовая фигура богини победы Ники. Она находится на высоте 122 м над землёй, а у подножия Статуя Святого Георгия Победоносца, небесного покровителя Москвы, поражающего копьём змея, то есть зло. Мемориальный комплекс, расположившийся на 135 гектарах, включает в себя Центральный музей Великой Отечественной войны, монумент Победы и три храма трёх конфессий, построенные в память о погибших на войне. Храм Святого Георгия Победоносца был освящён в 1995 году. В храме хранится святыня частица мощей великомученика Георгия Победоносца, подаренная Иерусалимским патриархом Диодором, перенесённая в храм в 1998 году. Мемориальная мечеть была открыта 6 сентября 1997 года в день празднования 850-летия столицы. В постройке мечети Соединены черты различных мусульманских архитектурных школ. При мечети работает община и медрессе. Здание синагоги было построено и торжественно открыто 2 сентября 1998 года. На открытии присутствовал президент России. В цокольном этаже и на галерее молельного зала была оформлена выставочная экспозиция, посвящённая еврейской истории и Холокосту. В 2003 году на территории мемориала была открыта часовня, воздвигнутая в память об испанских добровольцах, которые погибли в Великой Отечественной войне. Кроме того, на Поклонной горе планируется построить буддийскую ступу, армянскую часовню и католический храм. Составной и одновременно основной частью мемориального комплекса Победы на Поклонной горе является Центральный музей Великой Отечественной войны. Музей расположен на круглой площади Победителей, которая от Кутузовского проспекта ведёт центральная аллея Парка Победы. Музей был учреждён ещё в 1986 году. Тогда вышло положение о Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В положении указывалось, что музей на Поклонной горе является главным для всех музеев военного исторического профиля в системе Министерства культуры СССР. Также были определены и четыре основных направления деятельности: в области научно-экспозиционной работы и в области научно-просветительской работы. В 1992 году музею было прописано включить в себя залы памяти и славы художественную галерею, 6 диорам, залы исторической экспозиции, кинолекционный зал, выставочный зал для организации тематических выставок, зал встреч ветеранов и кинозал для показа хроникально-документальных фильмов. В 1993-1994 годах в музее были созданы временные историко-художественные экспозиции, которые впоследствии послужили прообразом будущих стационарных экспозиций. Тогда же было принято решение о создании в составе мемориального комплекса памятника Победы на Поклонной горе выставок военной техники и инженерно-фортификационных сооружений. Сегодня в музее хранится около 50 тысяч экспонатов по военной истории. В специальных витринах расположены книги памяти, 385 томов, в которой вписаны имена людей, павших на войне. В музее среди прочих экспонатов хранится Знамя Победы, красное знамя, водруженное 30 апреля 1945 года над зданием Рейхстага в Берлине. Кроме того, представлены и художественные произведения, картины и скульптура, графика и плакаты. В библиотеке музея хранится более 50 тысяч зданий, в том числе и редкие книги. Рядом с музеем развёрнута постоянная выставка военной техники. В парке Победы установлен памятник защитникам земли российской и памятник всем павшим. 30 апреля 2010 года в канун празднования 65-й годовщины Победы на Поклонной горе в Москве зажгли вечный огонь. Факел с пламенем доставили от Вечного огня у Кремлёвской стены на бронетранспортёре со скортом из мотоциклистов